Нелли Олсон Когда вечером они возвратились домой, Джек поджидал их у брода. За ужином они рассказали папе с мамой обо всем, что было в школе. Узнав, что учительница одолжила им свою грифельную доску, папа огорченно покачал головой. На следующее утро он вынул из футляра для скрипки все свои деньги и пересчитал их. Он дал Мэри круглую серебряную монетку и сказал, чтобы они купили доску. — В ручье полно рыбы, — сказал он, — так что до жатвы мы продержимся. — И совсем скоро у нас будет картошка, — сказала мама. Она завязала монетку в носовой платок и приколола его булавкой внутри Мэриного кармана. Всю дорогу до самого города Мэри зажимала этот карман рукой. Придя в город, они пересекли пыльную главную улицу и поднялись по ступенькам лавки мистера Олсона. Папа велел им купить грифельную доску в этой лавке. Внутри они увидели длинный прилавок. Вся стена за ним была увешана полками, где стояли жестяные кастрюли и чугунные горшки, лампы и фонари. Лежали рулоны цветной материи. У другой стены... Стояли плуги, бочонки с гвоздями, мотки-проволоки, а над ними висели пилы, молотки, топоры и ножи. На прилавке лежала большая круглая головка желтого сыра. На полу стоял бочонок с черной патокой и целая бочка с оленей. Еще там был ящик с печеньем и две высокие деревянные бодьи, полные леденцов. Такие леденцы они получили на Рождество — а здесь их было целых две больших бадьи. Вдруг задняя дверь лавки распахнулась, и в лавку ворвались Нелли Олсон и ее маленький брат Вилли. Увидев Мэри и Лору, Нелли сморщила нос, а Вилли принялся их дразнить. «Бекасы, длинноногие бекасы!» «Сейчас же замолчи, Вилли», — сказал мистер Олсон. Но Вилли не желал молчать. Он все время повторял бикасы, бикасы. Нелли пронеслась мимо Лоры и Мэри и запустила обе руки в бадью с леденцами. Вилли залез в другую бадью. Захватив полные горсти леденцов, они стали запихивать их себе в рот. Они стояли против Мэри и Лоры и, глядя прямо на них, набивались и берты леденцами. А им не предложили ни одного. «Нелли, а ну убирайтесь отсюда вместе с Вилли», — сказал мистер Олсон. Но они продолжали, глядя на Мэри и Лору, набивать себе рты леденцами. В конце концов мистер Олсон перестал обращать на них внимание. Мэри подала ему монету, а он дал ей грифельную доску. Потом он сказал. «Вам еще понадобится грифельный карандаш. Вот, хотите?» «Один пенни». «У них нету Пенни!» — сказала Нелли. «Тогда возьмите карандаш и скажите папе, пускай отдаст мне Пенни, когда в следующий раз будет в городе», — сказал мистер Олсон. «Нет, сэр, спасибо», — сказала Мэри. Она повернулась, а за ней Лора, и обе вышли из лавки. У двери Лора оглянулась. Нелли показала ей вслед язык. Язык у Нелли весь был в красных и зеленых полосах от леденцов. — Ну и ну, — сказала Мэри, — я бы не могла быть такой злюкой, как эта Нелли Олсон. А я бы могла, — подумала про себя Лора. — Я бы ей показала, если б только папа с мамой разрешили. Они полюбовались на гладкую светло-серую поверхность грифельной доски, на ее деревянную рамку с искусно сделанными уголками. Доска была очень красивая. однако им был нужен грифельный карандаш. Папа и так уже потратил на эту доску слишком много денег, и им ужасно не хотелось спросить у него еще пенни. Они думали об этом, пока шли в школу, и вдруг Лора вспомнила об их рождественских пенни. У них ведь еще остались те два пенни, которые они нашли в своих чулках на Рождество, когда жили на индейской территории. Один пенни был у Мэри, и один у Лоры. А им нужен был на двоих всего один карандаш, поэтому они решили, что истратят на него Мэрин Пенни, а после этого половина Лориного Пенни будет принадлежать Мэри. Они купили карандаш на следующее утро. Только не у мистера Олсона, а у мистера Бидла. В тот день они пришли в школу вместе с учительницей, потому что она жила в доме, где была лавка мистера Бидла и почта. Потянулись долгие жаркие недели. Девочки ходили в школу, и с каждым днем им все больше там нравилось. Им нравилось читать, писать и считать, а по пятницам после обеда соревноваться в правописании. А Лора очень любила перемены. Во время перемены младшие девочки убегали в прерию, где дул ветер и светило солнце. Они собирали там цветы и играли. Девочки постарше, и среди них Мэри, не бегали, а, как полагается, настоящим леди сидели на крыльце. А мальчики играли в свои игры по другую сторону школы. Маленькие девочки всегда играли в кольцо вокруг розы, потому что так хотела Нелли Олсон. хотя эта игра давно им надоела. Но однажды, прежде чем Нелли успела раскрыть рот, Лора сказала, «Давайте играть в дядю Джона». «Давайте, давайте», — стали говорить девочки и взялись за руки. Тогда Нелли вцепилась Лоре в волосы обеими руками и рванула так, что Лора растянулась на земле. «Нет, нет», — крикнула Нелли, «я хочу играть в кольцо вокруг розы». Лора вскочила и уже занесла руку, чтобы дать Нелли пощечину, но вовремя остановилась. Папа говорил, чтобы она никогда не смела драться. «Идем, Лора», — сказала Кристи, взяв ее за руку. Лицо у Лоры горело, она ничего не видела перед собой. Но она вместе со всеми стала водить хоровод вокруг Нелли. Нелли встряхивала локонами и оправляла юбки. Она настояла на своем. Тут Кристи стала петь. И к ней присоединились все остальные. За ним мог наш дядя Джон. Он с постели не встает. «Нет, нет, я хочу в кольцо вокруг розы», — взвизгнула Нелли. «Или я не стану играть». Она вырвалась из круга. Но никто за ней не пошел. «Ладно, тогда ты, мод. «Встань в середину», — сказала Кристи. И они начали снова. «За наш дядя Джон. Он с постели не встает. Что же мы ему пошлем? Плюшку, клецку и пирог. А на чем? На подносе золотом. Кто поднос ему снесет?» Тут все девочки крикнули. «Лора Инглс!» Лора выступила на середину. И все пошли хороводом вокруг нее. Они играли в дядю Джона, пока учительница не зазвонила в колокольчик. Нелли сидела в школе и плакала. Она сказала, что никогда больше не станет разговаривать ни с Лорой, ни с Кристи. Но на следующей неделе она пригласила всех девочек к себе в гости в субботу после обеда. Особенно она приглашала Кристи и Лору.